Авилова Лидия Алексеевна в саду. Сад большой, старый, и разбит он по-старинному. Посредине круг, обсаженный елями, а вокруг шесть липовых аллей, расходящихся звездой. Между аллеями куртины с яблонями. Когда липы цветут, в этой части сада бегут волны такого сильного и сладкого запаха, что у непривычных людей может заболеть голова. В конце средней и самой широкой липовой аллеи пруд, но он не велик, запущен и в сухое лето пересыхает до дна. Тогда это просто овраг, окаймленный ветлыми, березками и кустами рябины. Внизу сочная зеленеет трава, а на дне всегда вьются большие блестящие стрекозы. За прудом широкая куртина, Полога спускается к ручью. Здесь яблони, незатененные и в строгом порядке рядов, поддерживают на искривленных стволах своих большие дегощенные кроны. Почти у каждой яблони несколько подпорок, и это придает им вид изнемогающих тружениц, с покорностью несущих свой непосильный труд. В нижней куртине всего одна аллея, Да и та в стороне вдоль канавы. Здесь одни плакучие березы, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, потому что они слишком старые и им кажется уже не под силу жить. Одна погибла от грозы, но ее сухой расщепленный ствол все еще высится с трагической горделивостью. У другой сломала буря верхушку, сломала, но не сбросила вниз. И живые зеленые ветви Бережливо баюкают свою поникшую главу. Многие постепенно и беспричинно засыхают, Умирая медленной смертью, И в ряду аллеи уже много низких, широких пней. И эти пни похожи на надгробные плиты. Только одна береза выдвинулась Почему-то далеко из ряда других И раскинулась на просторе, Мощная, прекрасная. Ее вершины всегда первые видят восход солнца. И хотя все ее тонкие, гибкие ветки с острыми листочками точно струятся к земле, сама она кажется равнодушной ко всему земному. У подножья этой березы приютилась пасека. В ней всего десятка два ульев, беленьких с зелеными крышечками. Маленькая сторожка, И жесток с потемневшие иконы, кругом всего легкий плетень с входной калиткой. Но почему-то кажется, что этот мирный уголок совсем не принадлежит к саду, что есть что-то невиданное и непонятное, что делает его совсем обособленным и не только уединенным, но и отрешенным от всего окружающего. Только одна старая береза не чужда этому маленькому безмятежному мирку. Она покровительствует чельнику, предохраняя его от ветра, лаская его своей неподвижной узорчатой тенью в жаркие дни и безмолвно стоя на страже ночью, не то в чуткой дреме, не то в глубокой задумчивости, о чем-то вековом, безначальном и бесконечном. Ниже к ручью стоит шалаш, и в нем живут садовые сторожа. Их три – Кожор, Сенька Криворукий и мальчик Митя. Когда Кожора хотят рассердить, ему кричат «Кожор, лягушку ободрал!» И эту непонятную обиду он никогда не оставляет безнаказанной. Если он не может броситься на обидчика с кулаками, то он осыпает его бесконечно, вдохновенной бранью. Особенность Кожора, ее главное преимущество – его голос. Но он не поет, а просто кричит. И когда по вечерней заре или в тишине ночи вдруг раздаются и далеко разносятся какие-то нелепые дикие звуки, никто уже не пугается и не удивляется, потому что к этому крику все привыкли. Кожор небольшой, коренастый, с очень маленькой головой. Он прежде работал на фабрике, но его выгнали. И чтобы как-нибудь добывать себе кусок хлеба, он стал наниматься в садах сторожем. Ни на какую другую работу он годным себя не считает, хотя он молод, здоров и силен. «Осторожить разве легкое дело?» – рассуждает он. «От легкого человека скажем. Ружье первое дело, а нечисть лесна и ружья не боится. А что в лесу, что в саду, нечисти это не приведи бог». Кожер попросту трус. Он боится темноты, всего невидимого, непонятного и неизвестного. И всегда преувеличивает все опасности и выдумывает небелиться, чтобы оправдать свою трусость. Но вместе с тем он больше всего на свете любит драки и как участник, и как зритель. И в этом спорте обладает большими навыками и, несомненно, смелостью и жестокостью. Сенька – бывший солдат. Он не способен к тяжелому мужицкому труду, потому что как-то сломал себе руку. Кость рослась, но неправильно. Он пьяница, и когда выпьет, он еще более добродушен и мягкий, чем обыкновенно. Но в этой мягкости есть что-то подавленное, насторожившееся. И говорит он всегда пониженным голосом, быстро поворачивая голову и оглядываясь по сторонам. Точно боится, что его подслушают. Почти каждой фразе он прибавляет за руб двадцать и не замечает этого. Вместе с ним в сад пришел щенок Кутька. Такой же худой и некрасивый, как его хозяин. И когда кто-нибудь идет мимо шалаша, Кутька громко лает и от страха пятится и дрожит. Митя живет со сторожами, но он на особом положении. Он сын съемщика сада хозяина Кожора и Сеньки, и отец посадил его в сад не столько для того, чтобы он сам сторожил и наблюдал за сторожами, сколько из гигиенических целей. Мать Мити умерла от чехотки и, похоже на то, что она передала свой недуг по наследству своему младшему сыну. Он еще мальчик, высокий, худой, с палой грудью и острыми плечами. У него нежное лицо и красивые глаза, всегда печальные. Его часто трясет озноб и размаривает жаром. Но отец надеется, что вольный дух сада поможет ему оправиться. В Мити отведено лучшее место в шалаше. У него свое собственное маленькое хозяйство – самоварчик, пара стаканов, чай, сахар. Когда ему не мошится, он лежит целыми днями и читает книги, которые ему дают в усадьбе. Больше всего он любит стихи. Ему кажется, что уметь складывать их – величайшее счастье на земле. В саду ему нравится, но временами он мучительно ненавидит Кожора, и эта ненависть причиняет ему сложное, непонятное ему самому страдание. Когда Кожор кричит, ему вспоминаются самые тяжелые минуты его жизни – распри между отцом и матерью, тяжелые удары отцовского кулака – которые всегда разрешали все вопросы. Вспоминается ему, как отец не скрывал, что смерть жены будет для него избавлением и что едва вынесут из избы ее труп, как войдет новая молодая хозяйка. Для этой будущей хозяйки он вынимал из сундука больной жены и уносил из дома ее преданное. А Митина мать плакала, просила, проклинала и опять кончалось тем, что он ее бил. Когда Митя вспоминает эти сцены, ненависть к кожору незаметно переходит в ненависть к отцу. И от этого чувства душно давит грудь и палит огнем голову. В начале лета сторожам спокойно, яблоки еще малы, и опасность воровства или открытого нападения преждевременно. Короткая ночь протекает тихо и незаметно. Около пруда еще поет соловьей, в поле кричит «Дергач», В липовых аллеях перекликаются сторожевые грачи. В стороне тихо шепчется осиновая рощица, и однообразно серебристо журчит ключ в ручье. Кожор накричался и теперь валяется в траве и курит козью ножку. Сенька играет с кутькой, а Митя сидит на широком пне береза, хмурится и копает палкой ямку. Уже давно отнужены, но в воздухе еще тянет дымкой от леющего костра. Спать никому не хочется. Чего нам ружья-то не выдают? Спрашивает Кожур. Сказал бы ты иметь отцу. Пороху жалеет, а разве в саду без ружья можно? И с дубинкой пока походишь за руб двадцать. Отзывается Сенька и сует кутки впасть свою руку. Ешь, пес, мою руку. На, жри за руб двадцать. Хотела кошку пострелить. А с чего подстрелишь, коли ружья нет? Ворчит кожур. Зачем кошку? Где? Кручу подлая повадилась. Стоит, мяучит. Кто и знает, какая она кошка. Глаза так и смотрит, так и смотрит. Я в нее камнем, а она и камня не боится. Не берет ее, значит, камень. Должно ее котяточку в воду побросали, жалестно говорит Синька. А уж ты стрелять. Кошка, которая правильная, она камня боится и побежит. Убежденно вставляет кожур. «Не видала кошек! Вот пульнубы. бы! Живодёр!» С дрожью в голосе отзывается Митя. «А зачем вчера грачонка за ногу привязал и замучил? Что он тебе сделал? Зачем?» «Вот уж живую тварь мучить! Это я не могу!» Испуганно говорит Тенька и оглядывается. «Как, ежели увижу, кто этим делом занимается? Мышам ли глаза выжигают или другое что?» Все нутро у меня колыхается, колыхается, и дыхания нет!» «А зачем мышам глаза выжигать?» – спрашивает Митя и хмурится. «А, баловаться!» – объясняет Сенька. «Такая мышь куда денется?» – бегает, дотычится. «Ну, баловникам и смешно!» – кожор хочет. «У меня нутро испорченное!» – продолжает Сенька. «Как испугался один раз, так испуг во мне сидит!» Зарубь двадцать. «Это я еще в солдатах был!» Так привелось не видать, как людей пароли. Тогда перш того не пил, капли в рот не брал, а тут испугался и пить стал. Это за что ж пароли то Спрашивает Кожур. А усмирение производили. Управляющий барской телеграмму начальнику прислал. Неповиновение, значит, ну, нас и повели. Сейчас усмирение. Отсчитают десятого мужика, а ложись. Время серьезное было. Страшно. Задыхая, спрашивает Митька дрожит. Не к ночью вспоминать, вздыхает Сенька и крестится. Мужичонок то один, как вернулся домой, пошел сарачик, да и повесился. А он и в жребий не попал. Бог его знает с чего, затосковал, что ли. Все молчат, а кожур начинают тихо, протяжно выть. Кузько лезет к нему в лицо, пугается и пятится. Митя трет себе грудь и кашляет. И все смеют, злобно говорит он. Все смеют. Дед идет весело возвещает кожор от пасеки быстро подвигается белая фигура кутько бросается лает но вдруг припадает к земле ползет и ласково подвизгивает дед старый сухенький семенит на ходу ногами но держится прямо и бодро на помощь ребят на помощь завтра приходите говорит он скороговорка чуть чуть шмякая завтра непременно два роя отравится «Боюсь, упущу! На помощь, говорю, на помощь приходите!» За руб двадцать!» С готовностью соглашается Сенька. «А мы думали, дед, ты спишь!» «Не сплю, касатик, не сплю!» «Я когда на зорьке прикорну, какой у меня сон!» «Нету сна! На зорьке шуметь стали! пчелки то шумят!» «Пойду, думаю, на помощь позову!» «А к тебе, дед, зачем бабы ходят?» Кричит кожор и хохочет во все горло. Ай, да, дед. Баба, а, это внучка. Милый, внучка моя прибегала, рубаху мне принесла. Охотно объясняет дед. Чисто, значит, рубаху, смениться мне. Да, говорит, дедушка, я тебе пяток яиц. Куры это, значит, у них свои несутся. Да не ем я я яиц, не ем, не хочу. Хлебца ем, картошку, вот кваску, воску, когда с луком. Ты, дедушка, посиди у нас, предлагает Сенька. Нет, пойду, торопится старик. Шумят, пчелки-то. Я слушаю, сейчас слышу. Ладно, или не ладно шумят, то шум у них ровный, дружный, веселый, так-то вот. А я от одного уля к другому хожу и слушаю, хожу и слушаю, завтра беспременно дворою отравится. А мы тут, дедушка, говорили, как у людей жалости нет, говорит Митька и волнуется. Ты скажи, дедушка, разве можно, чтобы без жалости жить? Страстно спрашивает он. Дед будто не понимает и молча жует губами. Вот злых людей я не могу, не могу простить, продолжает Митя. Дед все жует беззубым ртом и думает. Разные люди, разные, наконец, равнодушно говорит он. И злых много, и добрых много. зло там внучек, не от души, а от нужды. Много человеку нужно. Ох, много человеку нужно, и в бедности нужно, а в жадности и того больше. Вот и выходит, что нужды конца края нет. Вот оно что, откуда зло -то? Я молод был, мне тоже много надо было. Шапку нужно, сапоги нужно. Да уж забыл я теперь, забыл, много. Чай пить я любил, чай-то любил. Водку, скажешь, не любил кричит Кожор. «Водку-то?» удивился дед, и вдруг весело и добродушно смеется. «А, пил, — говорит он, пил, верно, ишь ты!» таишь вот ты!» злорадствует Кожор. «Каким святым прикинулся, чай любил!» «Скажите на милость!» Дед начинает торопиться. «Ну, оставайтесь тут с Богом, а я пойду, пора мне, пойду, оставайтесь с Богом!» Он идет назад, но вдруг вспоминает что-то и останавливается. «На помощь приходите!» — зовет он. Рой-то, огребать, на помощь говорю. И он удаляется, белый, мирный, отрешенный от всего окружающего, чем-то невидимым и непонятным, как и его пасека. Куська вдруг начинает визжать, кружиться и со всех ног бросается от шалаш. дал, кричит синька на кожура. «Что ты с щенком сделал? Мешает он тебе!» Кожур вскрикивает, ругается и от скуки идет по обход. Сенька подзывает к себе щенка, ласкает его и тихо ему о чем-то говорит. Митя ложится на охапку сена, смотрит в небо, где сквозь листву березы, пилилипчат блестят звезды и думает о жестокости и страданиях. Он не верит деду, что зло на земле не от души, а от нужды. Он не знает, от чего, и все продолжает чувствовать, что не может простить. Ему надо дать какой-нибудь исход мучительному возмущению. И он мечтает о месте. Прежде всего, ему хочется отомстить отцу за мать. И он представляет себе, как бы он это сделал. Вот представляет себе он, сидит отец в горнице, за столом. Сидит здоровый, веселый, со своей легкой проседью, окладистой бородой и загорелым умным лицом. Он доволен. Все, слава Богу, думает он, все, слава Богу. И с тех пор, как умерла покойница, От садов прибыль, в доме порядок, новая хозяйка, ласковая да веселая. Грозил мне покойница, что Бог меня накажет за ее слезы, а он не наказывает, а милует. Тогда Митя встает и подходит к отцу. «Ты убил мамку!» — говорит он. «Ты заколотил ее в гроб! Бог не простил! За это я у тебя умру!» Отец пугается. «Нет, прости, не умирай, сынок, ты живи!» Ведь ты знаешь, что ты у меня любимый. Я старшим ничего не спускал, а тебе все спускаю. Я тебе в сад самовар дал, никакой работы с тебя не спрашиваю. Я тебя к доктору возил, я тебя никогда пальцем не тронул. Ты живи. Нет, я умру, говорит Митька. Гляди, я уже умираю, я не хочу с тобой жить, я тебя боюсь. Отец еще больше пугается, и лицо у него делается жалкое, старое. Митя, говорит, ты меня пожалей. И в эту минуту Митя неожиданно чувствует, что действительно ему жалко отца. Он ищет себе свое озлобление, свою недавнюю мучительную ненависть. Но никакой злобы и ненависти у него больше нет. Куда все делать? Тятька хочет теперь сказать ему. Ты подожди, тятя. Может, Бог-то тебя простит. Господи Иисусе Христе, Матерь Пресвятая Богородица, Громко и протяжно, говорит Тинька, и зевает. Ночь-то теперь короче воробьиного носа. Уже светать стало за рук двадцать. Он встает, потягивается и чешет поясницу. Сад точно прояснел, все яблони на виду, вплоть до последнего ряда. Приветливо белеются ульи при за плетнем, и уже видно, что крышечки на них зеленые. С ручья тянется туман и стелится над мокрой травой. На селе кричат петухи. Сбег кожор, говорит Сенька, а может, где заснул? Соснуть часок и мне. Он лезет в шалаш, и слышно, как он разговаривает там с щенком. Дай место то хозяин, куть! Ах ты, куть, мой куть! Хозяину-то, необразованная ты тварь! Верти хвостом-то, верти! Мое это место, аль твое! Видите холодно, тепло только спине на согревшемся синий. И страшно повернуться, чтобы холод не забрался из за спину. Думать ему больше не хочется ни о чем. Лень. Кажется, что и все кругом ленивое, вялое, равнодушное. На небе лениво застыли длинные бесцветные клочья облаков. Ни один листок березы не шелохнется. Ну-куть, устроились теперь за руб двадцать, удовлетворенно говорит Синька в шалаше. Митя нащупывает рядом с собой свою пальтишко и накрывается им головой. Когда солнце брызнет первыми лучами, оно прежде всего озарит верхушку старой одинокой березы. И тогда начнется новый день.